Глава пятая. Серая вуаль. Мириады огней оживают в ночи, Рыжий свет фонарей и мерцание свечи. Подмигнул мне кареты рубиновый глаз, Среди тающих сумерек ветер угас. От блеск юной луны озарил небосвод, И туман, как вуаль, над домами плывет. Эми Леви. Мартовский день в Лондоне. Корделия прижалась к люсе Карета института неслась по улицам Лондона. До девушек доносился приглушённый цокот копыт лошадей. Стук колес омнибусов, гудение автомобилей и шаги пешеходов. За окнами мелькали рекламные объявления. Отель «Лошадиная подкова», "Три Гинеи», новые роскошные пароходы. Корделия машинально читала вывески портных и торговцев рыбой, объявления, рекламирующие средства для завивки волос и дешёвые типографии. В существование этого мира невозможно было поверить, настолько далек он был от того, который ненадолго предстал перед Корделией в Ридженс-парке. Мимо проплывал мир обычных людей, где придавали значение всяким глупым мелочам. Мэтью сидел напротив девушек на бархатном сиденье, вцепившись пальцами в подушки. Волосы его торчали в разные стороны. Льняной пиджак и шелковый галстук были покрыты пятнами крови и хора. Едва демоны исчезли, Джеймс ускакал на Балии, отцовском коне, в надежде быстро добраться до института и подготовиться к прибытию раненых. Чарльз увёз рядну в коляске консула, и Мэтью пришлось просить Люси и Корделию взять его с собой. Алистер вернулся в Кенсингтон, чтобы рассказать Соне о происшедшем. Корделия в глубине души была даже рада, что у нее на руках остались ожоги от их хора. Она сказала брату, что ей нужно в лазарет института, где ей обработают раны, а кроме того, у нее появился предлог остаться там, предложить помощь в уходе за пострадавшими. В конце концов, — сказала Корделия, — они постоянно должны думать о том, какое впечатление производят на Анклав. «Сейчас?» — воскликнул он, вытаращив глаза. «Даже в такую минуту ты волнуешься о том, что о нас подумают местные?» «Это важно, Алистер», — ответила она. «Мы должны стараться ради отца». Алистер не стал с ней спорить. Корделию, в общем-то, не удивила реакция брата. Она знала, что он с самого начала считал все ее планы и замыслы пустой суетой. Они уже поспорили об этом с Айренворте, и она тогда крикнула, что не в состоянии его понять. Почему он не собирается защищать отца вместе с ней? Почему он считает, что для Элиаса уже нет никакой надежды, если еще не испробовали все средства? Но брат лишь ответил, что она ничего не понимает. «Я по-прежнему не в состоянии постичь, как это могло произойти», — заговорила Люси. «Демоны не появляются днем, не появляются, и все тут!» «Я слышала о случаях, когда они приходили в этот мир при сильной облачности, в полумраке», — возразила Корделия. «Когда солнечные лучи не могут проникнуть сквозь тучи». Мэтью хрипло рассмеялся. «Это была непростая гроза. С другой стороны, я никогда не слышал о демонах, которые в состоянии управлять погодой». И он вытащил из кармана жилета серебряную флягу. Люся одарила его неодобрительным взглядом и отвернулась. «А что вы скажете о ранах?» — спросила Корделия. «Я никогда не видела ничего подобного. У Барбары кожи почернела вокруг следов от укусов». Мы никогда не видели ничего подобного, потому что ничего подобного никогда не происходило до сегодняшнего дня», — фыркнул Мэтью. «Демоны, которые превращают день в ночь...» которые атакуют в тот момент, когда мы наиболее уязвимы, потому что мы считаем, будто появление демонов невозможно?» «Мэтью», — резко произнесла Корделия, «прекратите пугать Люси, мы пока даже не знаем, с чем имеем дело». Вместо ответа он глотнул из своей фляги. В это время карета проехала перекресток Латгейт сиркус и повернула на Флет-стрит. Корделия почувствовала острый, сладковатый аромат спиртного, почему-то напомнивший ей об отце. «Люся не так уж легко напугать. Правда, Люс?» Люся скрестила руки на груди. «Я боюсь за Барбару и Ариадну, и за Пирса тоже», — произнесла она. «Неужели тебе все равно? Барбара — наша родственница, а Ариадна — одна из добрейших людей среди всех, кого я знаю. В этом мире не существует особых законов для добрых людей», — начал было Мэтью, но прикусил язык под суровым взглядом Корделии. Затем сделал очередной глоток из фляги и оскалил зубы в ухмылке. «Да, я веду себя как скотина, я это прекрасно понимаю, не сомневайтесь». «Значит, перестаньте вести себя так», — упрекнула его Корделия. «Мой отец всегда говорил, что паниковать, прежде чем выяснишь все факты, значит перейти на сторону врага». «Но кто наши враги?» — заговорила Люси. «Сначала я предположила, что это демоны, но демоны обычно атакуют без всякой стратегии и метода. А эти демоны не обратили никакого внимания на простых людей и набросились прямо на нас». «Демоны не всегда действуют беспорядочно», — возразила Корделия. «Возможно, за этим нападением стоит некий маг, который с какой-то темной целью вызвал стаю адских тварей. А может быть, так развлекается один из верховных демонов. Обычные демоны подобны животным» но если я правильно понимаю, их повелители могут действовать вполне разумно». Мэтью посмотрел на девушку с некоторым удивлением, но ничего не сказал. Они подъехали к институту. На арке над воротами можно было прочесть латинский девиз «Pulvis at umbra sumus» «Мы — прах и тень». Когда смолк стук колес, Мэтью протянул руку и толкнул дверцу экипажа. Спрыгнув на мостовую, он помог Кардели и Люсе спуститься. Во дворе уже было тесно от множества карет. На одной из них Корделия заметила знакомый символ семьи Инквизитора — арочный мост. Она увидела и балие, его поводья были привязаны к столбу у парадного крыльца. Бока коня были покрыты пеной. Должно быть, Джеймс скакал по улицам во весь опор. Когда очередная карета со стуком въехала во двор, Мэтью недовольно уставился на свою флягу, которая, судя по всему, была уже пуста. «Думаю, мне нужно пройтись», — сказал он. «Я скоро вернусь». «Мэтью!» — на лице Люся был написан ужас. «А как же лазарет? Мы нужны Томасу!» «Терпеть не могу больницы и больных», — коротко бросил Мэтью и повернулся к ним спиной. Карделия отметила, что он двигался медленно и не очень уверенно, словно боялся споткнуться. «Интересно, что было у него во фляге?» — подумала она. «Наверное, что-то весьма крепкое». Люси была в ярости. «Да как он смеет!» Она не договорила. Как раз в эту минуту рядом остановилась очередная карета. Дверь открылась, и появились Габриэль и Сесили Лайтвуд. У Габриэля был измученный, опустошенный вид. Сесили держала на руках маленького мальчика, темноволосого и голубоглазого. Корделия догадалась, что это, скорее всего, Александр, самый младший из кузенов ее подруги. Люси! Воскликнула Сесселя и поспешила к племяннице. Корделя отступила на несколько шагов. Ею овладели смущение и неловкость, она почувствовала себя посторонней. Эта сцена напомнила ей о том, что она выросла очень далеко от всех этих людей. Далеко не только в прямом смысле этого слова. Она никого не знала в Лондоне, не была посвящена во взаимоотношения членов местного общества. Алистер, по крайней мере, учился в академии, а она, Корделия, детство и юность провела дома, с матерью. Этот мир, мир Люси и Джеймса, был миром родственников и друзей, которые любили друг друга, а до Корделии никому из них не было дела. «Я ничего не понимаю», — говорила Сесили. «Я получила сообщение Анны, но верится в него с трудом. Как могли демоны напасть на вас средь бела дня? Это бессмыслица какая-то. Может быть, вы приняли за демонов какие-то другие существа?» «Возможно, тети сесели, но напавшие на нас твари оставляли в точности такие раны, какие наносят демоны», — сказала Люси. «И кровь их весьма напоминала и хор». Габриэль положил руку на плечо Люси. Половину анклава отправили в парк, чтобы помочь тем, кто остался, и установить, что именно произошло. Скорее всего, это просто случайность, Люс. Это ужасно, но, я уверен, такого больше не повторится. «Скоро придет Джем, то есть брат Захария», «А с ним еще несколько безмолвных братьев», — добавила Сесель подняв взгляд на освещенные окна института. «Они исцелят Барбару и остальных. Обязательно. Иначе и быть не может». Бран Захария. «Джем. Разумеется, он придется, образила Карделия. «Джем Карстерс был, безусловно, предан своему ордену и Лондонскому институту». «Может, мне удастся поговорить с ним?» — подумала она. «Об отце». Она прекрасно понимала, что Джем будет занят, но ее отцу помощь была необходима не меньше, чем раненым, а в институте работали и другие безмолвные братья. Переводя взгляд с Габриэля на Сесселе, она заговорила. «Вы не возражаете, если я пойду с вами в лазарет? Наверное, там найдутся бинты, мне нужно перевязать руки». Люси бросила на подругу взгляд, полный смятения. «Маргаритка, твои руки!» «Мне следовало излечить тебя сразу же, тебе нужна дюжина, нет, сотни ирация. Я совсем забыла, ведь ты молчала о своих ожогах». О, боже, только не это. Корделия вовсе не собиралась вызывать у Люси угрызение совести. На самом деле болит совсем немного. Сесиль улыбнулась девушке. «Вы говорите, как настоящая Карстерс. Джим тоже никогда не признавался в том, что у него где-то болит. Александр у неё на руках завозился, желая, чтобы его поставили на землю» и она поцеловала волосы мальчика. Идем же, Люси, отведём твою будущую, поработай в лазарет». Джеймс никогда не видел такого в их лазарете. Разумеется, он слышал от отца и матери рассказы о механической войне, о погибших и раненых, но за свою жизнь юноша редко доводилось видеть в больнице больше одного-двух людей, нуждавшихся в помощи. Томас однажды провел здесь неделю после того, как свалился с дерева и сломал ногу. Они с Джеймсом сидели на койке до поздней ночи, играя в карты и поглощая пирожки с Джемом, испеченные Бриджет. Джеймс даже немного расстроился, когда исцеляющие руны наконец оказали свое действие, и Томас отправился домой. Но сегодня все было совершенно иначе. В помещении было тесно. Многие сумеречные охотники получили ожоги от их хора, ушибы, легкие ранения. В углу за столом было организовано нечто вроде поста медицинских сестер. Тесса и Уилл с помощью безмолвных братьев раздавали бинты и наносили целительные руны тем, кто в них нуждался. Трое пострадавших серьезными ранами лежали на койках в дальней части лазарета. Небольшая ширма отгораживала их от толпы. Однако Джеймс не мог удержаться и заглянул туда, чтобы увидеть Томаса. Остальные члены семейства Лайтвудов еще не прибыли, и Томас молча сидел у постели сестры. Джеймс предложил побыть с ним, но Томас сказал, что хочет остаться с Барбарой наедине. Он держал руку девушки, пока дядя Джем обрабатывал ее раны. Она лежала совершенно неподвижно, и единственным признаком жизни служило ее слабое дыхание. Брат Седрах, брат Енах и Джем прибыли всего через несколько минут после того, как Джеймс прискакал в институт с новостью о нападении. Седрах склонился над пирсом, вливая ему какую-то тенктуру, предназначенную для того, чтобы частично заменить потерянную кровь. Брат Енах занимался ариадной, и выражение лица у него было мрачное. Инквизитор Бриджсток и его жена стояли неподалеку от кровати дочери, время от времени обмениваясь тревожными взглядами. Бездетная пара удочерила Ариадну, воспитанницу Бомбейского института, оставшуюся без родителей, и с тех пор оба относились к девушке как к самому драгоценному сокровищу. Чарльз без сил упал в кресло. Подобно Барбаре, арядно не шевелилась, лишь прерывистое дыхание позволяло надеяться на то, что она останется в живых. Под кожей на запястьях и на висках проступили темные вены. Одежда, лицо и волосы Джеймса были перепачканы травой и грязью, покрыты пятнами пота, но он не стал тратить время на то, чтобы приводить себя в порядок, и сразу же принялся помогать матери резать и скатывать бинты. «Если Томас не желает его видеть», — размышлял он, — «он будет помогать в лазарете, как может». Время от времени среди однообразного приглушенного гула голосов он улавливал отрывки разговоров. «Это были демоны, Таунсент, А если они демоны, то какие-то невиданные прежде твари». «Это отметины демонов, их когтей и клыков. Существа Нижнего мира не могут нанести рану, которую нельзя было бы исцелить с помощью рун». А перед нами именно такие раны. Мы должны выяснить, каким ядом их отравили и найти противоядие». «А как же дневной свет?» «Кто сейчас остался в парке? У кого-нибудь есть список имен людей, присутствовавших на пикнике? Мы должны быть твердо уверены в том, что никого там не оставили». Джеймс подумал о Грейс. Как ему хотелось увидеть ее, Перемолвиться с ней хоть словом. Но после того, как все было кончено, ему пришлось уехать. Бали, которому было почти 28 лет, по-прежнему оставался самым быстрым скакуном среди лошадей Анклава, а ездить на нем мог только Джеймс. еще Люси, но Люси не пожелала покидать карделию. В конце концов, Кристофер, у которого был намного более испуганный вид, чем во время сражения с демонами, предложил отвезти Грейс в Чизвик, в своей коляске. Чарльз, естественно, уже уехал в институт, у увозя раненную Ариадну. Джеймс никак не мог избавиться от неотвязных мыслей о том, какова будет реакция Татьяны на чудовищное происшествие. Ему казалось, что она сочтет Лондон слишком опасным городом и заставит Грейс вернуться в Идрис. «Джеймс?» Этот голос прозвучал прямо у него в голове. Разумеется, Джеймс сразу догадался, кто к нему обращается. Лишь безмолвные братья разговаривали подобным образом, а он никогда не спутал бы Джема с кем-то другим. «Джеймс, можно тебя на пару слов?» Подняв взгляд, юнош увидел высокую фигуру Джема, облачённого в рясу цвета пергамента. Он как раз выходил из лазарета. Отложив бинты, Джеймс постарался как можно незаметнее подобраться к двери, выскользнул в коридор и последовал за дядей в музыкальную комнату. По пути никто из них не произнес ни слова. Несколько лет назад Тесса приказала заново отделать коридоры института. Темные викторианские обои заменили светлой краской и природным камнем. Через равные промежутки на стенах были укреплены изящные резные канделябры. Каждый канделябр был выполнен в виде символа одного из родов сумеречных охотников. Карстерсов, Ке, Эрендейлов, Рейбернов. Старквезеров, Лайтвудов, Блектернов, Монтеверде, Розалисов, Больфлеров. Таким образом, мать Джеймса хотела сказать, что все они, сумеречные охотники, одна большая семья, и все они занимают в этом институте равное положение. А вот конклав сумеречных охотников не всегда относился к его матери как к равной, подумал Джеймс. Но он отогнал эту мысль. Перешёптывания и сплетни насчёт Тессы, его самовую Люси всегда заставляли его вскипать от гнева. Музыкальной комнатой пользовались редко. У Люси вообще не было слуха. Джеймс несколько лет учился играть на фортепиано, но потом бросил. Пылинки плясали в золотых лучах вечернего солнца, проникавших в окна. В углу виднелась громада фортепиано, наполовину прикрытого белой драпировкой. Почетное место здесь занимала скрипка Джема. Старинный инструмент работы Страдивари из потемневшего дерева покоился в открытом футляре на высоком столике. Джеймс иногда видел, как отец заходит в эту комнату лишь для того, чтобы прикоснуться к скрипке. И при этом во взгляде у него появлялось отсутствующее выражение, словно он видел нечто недоступное другим. И Джеймс размышлял. Может быть, он тоже будет бережно хранить вещи Мэтью и любоваться ими, если однажды потеряет своего поработая. Но тут же постарался выбросить из головы очередную мрачную мысль. Мэтью был для него все равно, что пища, сон, воздух. Продолжать жить без него было просто невозможно. «Я получил твое послание», — сказал Джем, — «то, что ты отправил мне сегодня ночью». Джеймс вздрогнул. Я уже и забыл о нем. Он видел свое отражение в зеркале в золотой раме, висевшем на стене. В волосах застряли травинки, на щеке — голая царапина. Он выглядел так, словно только что сбежал из бедлама. Я не уверен, что сейчас это важно. Может быть, как раз наоборот, важно, — возразил Джем. Он показался юноше напряженным, если вообще можно было представить себе безмолвного брата напряженным. Барбара была еще в сознании, когда я прибыл сюда. Она успела прошептать мне насчет тебя. Насчет меня?» Джеймс вздрогнул от неожиданности. «Она сказала, Джеймса нужно защитить. Ты превратился в тень там, у озера?» «Нет». Джеймс покачал головой. «Я видел царство теней вчера вечером и сегодня опять, но сам не превращался в тень, я мог себя контролировать». Джем, казалось, испытал некоторое облегчение. «Джеймс», — начал он, — «ты знаешь, что я уже довольно давно пытаюсь выяснить, кто именно из верховных демонов приходится тебе дедом. Твоя способность...» «Это не способность», — перебил его Джеймс, — «это проклятие». «Это не проклятие». Голос Джема стал резким. «Не больше, чем магия чародеев или возможности твоей матери». «Ты же сам всегда говорил, что это опасно», — напомнил Джеймс. Некоторые дары действительно несут с собой опасность, а это именно дар, хотя он и передался тебе от падших ангелов. Дар, который совершенно бесполезен для меня, упрямо продолжал Джеймс. Вчера вечером на балу, провалившись во тьмой, видел, как Барбару похитила тень, а сегодня озеро ее действительно чуть не уволок демон, вцепившийся зубами ей в ногу. Он стиснул зубы при этом воспоминании. «Я не знаю, что это может означать. Видения не помогли мне, не позволили защитить Барбару и остальных». Он помолчал. «Может быть, если мы продолжим уроки, мы сумеем узнать больше о царстве теней и поймем, А вдруг оно пытается подать мне какой-то знак?» «Да, лучше всего для тебя будет, если мы возобновим наше занятие», — согласился Джем. «Но мы не можем приступить к ним прямо сейчас». Ни я, ни другие братья никогда прежде не сталкивались с ядом, подобным тому, что убивает трех молодых людей там, внизу. Сейчас мы должны направить все свои усилия на поиски лекарства. Дверь музыкальной комнаты отворилась, и Уилл просунул в щель голову. Вид у него был усталый, рукава были закатаны до локтей, на рубашке остались пятна каких-то мазей и настоев, но он улыбнулся, увидев сына и джема. Все в порядке. «Дядя Джем волновался за меня», — ответил Джеймс. «Но я целый невредим». Уилл подошел к сыну, с неожиданной силой привлёк его к себе и сказал. «Рад слышать это, Джейми Бах». «Бах. Маленький, дорогой». «Приехали Гидеон и Софи, и как я представлю себе, что они испытывают сейчас при виде Барбары?» Он поцеловал волосы Джеймса. «Невыносимо даже думать об этом. Мне нужно возвращаться в лазарет». — сказал Джем. — Меня ждут дела. Уил кивнул в знак согласия и отпустил Джеймса. — Я знаю, что Гидеону и Софи будет легче, если именно ты станешь ухаживать за Барбарой. Только не думай, я ничего плохого не могу сказать о брате и Седрахе. Я уверен, что он достойный, искусный и уважаемый член вашего братства. Джем покачал головой. Это означало, что он улыбается. Все трое покинули музыкальную комнату, и, к удивлению Джеймса, оказалось, что в коридоре их ждал Томас. Выглядел он ужасно. Уилл и Джеймс обменялись быстрыми взглядами, а затем Уилл ушёл, оставив сына наедине с Томасом. «Как хорошо», — подумал Джеймс, — «когда твой отец понимает важность дружбы». Как только взрослые отошли на достаточное расстояние, Томас заговорил. «Мои родители приехали», — тихо произнес он. «Джеймс, мне нужно что-то сделать, что-то такое, что поможет спасти мою сестру, потому что иначе я просто сойду с ума». «Конечно, мы все должны постараться помочь Барбаре», — ответил Джеймс. «Томас, там, в парке. Барбара увидела демона раньше всех. Именно она предупредила меня». «Она обладала совершенным зрением еще прежде, чем получила руну и сновидения», — вздохнул Томас. «Возможно, потому что моя мать была обычной женщиной, наделенной зрением. Прежде чем стать сумеречным охотником, мы никогда не были уверены». Барбару не слишком интересовали собственные возможности, но у нее всегда было исключительно острое чутье. «Мне даже показалось, что она сумела заглянуть в мое серое царство», пробормотал Джеймс, вспоминая слова Барбары. Она видела бесформенные тени на балу, почувствовала, как ее увлекают куда-то вниз. В мозгу у него начала формироваться идея. Он подумал, может быть, стоит пойти и обсудить ее с Джемом, но нет, Джем никогда не позволит ему это сделать. Он скажет, что это слишком опасно, даже безрассудно. Но Джеймс был настроен совершать безрассудные деяния, и Томас, судя по его лицу, тоже. «Нам нужно отыскать мытью Кристофера», — заговорил Джеймс. «У меня появилась одна мысль». Краски постепенно возвращались на лицо Томаса. «Кристофер только что вернулся из Чезвика», — пробормотал он. «Я видел его в холле. Но что касается мытью...» Карделия твердо решила помогать в лазарете. Это был единственный способ остаться здесь и помешать старшим выгнать ее вон. В конце концов, никто из раненых не приходился ей ни родственникам, ни даже другом, и она понимала, что при нынешнем положении дел ей не скоро удастся обзавестись новыми друзьями. Люси также привлекли к работе. Из шкафов, расположенных позади мраморного прилавка, за которым Тесса руководила раздачей ингредиентов для тинктур и всяческих снадобий, были извлечены дюжины кувшинов и горшков, снабженных этикетками. Руки Корделии были намазаны толстым слоем бальзама и обмотаны бинтами. Они походили на белые медвежьи лапы. Но Корделия с грехом пополам ухитрялась справляться с порученным ей делом. Она толкла в ступке целебные травы. Передняя часть лазарета была отведена тем, кто отделался лишь царапинами, растяжениями и ожогами. Настои и бальзамы предназначались в основном для них. Люси проворно раздавала лекарства, и её бодрый звонкий голос был хорошо слышен даже в большом зале, наполненном народом. Дальняя часть лазарета была отгорожена ширмой, и Корделия была этому почти рада. Она не вынесла бы ни рыда, ни Софии и Гидеона, ни вида Розамунды, которая молча сидела рядом с братом. Корделия сейчас упрекала себя за злые мысли насчёт Уэнтвортов. Как бы эти люди ни вели себя с ней, они не заслуживали подобной участи. Никто не заслуживал. Все будет в порядке. Тесса говорила мягко, ласково. Мать Джеймса была занята тем, что мелко рубила полынь в большой чаше. Она бросила на Корделию взгляд полной сочувствия. Мне приходилось видеть, как безмолвные братья возвращали людей буквально с того света. Корделия покачала головой. Мне не приходилось. Наверное, до сих пор я вела слишком замкнутую и благополучную жизнь. «Все мы вели беззаботную жизнь какое-то время», — сказала Тесса. Но естественное состояние для сумеречных охотников — это война. Когда одно сражение сменяется другим, У них нет времени остановиться и задуматься о том, что такая обстановка вовсе не является идеальной для счастья. Сумеречные охотники не созданы для мирной и безмятежной жизни. Однако в последние 10 лет жизнь наша была именно такой. Наверное, мы сами, того не замечая, стали считать себя неуязвимыми. «Люди бывают неуязвимыми только в книгах», — заметила Корделия. «Мне кажется, и в книгах такое случается очень редко. — возразила Тесса. — Но, по крайней мере, можем в любой момент выбрать новую книгу или начать перечитывать старую заново. Книги предлагают нам тысячи способов все начать сначала. — Это правда, — подумала Корделия. Она читала историю Лейли и менджуна тысячу раз, и ей была прекрасно известна душераздирающая развязка. Но все равно, начиная поэму заново, девушка в волнении предвкушала рассказ о вечной любви. «Единственным эквивалентом книг в реальной жизни могут служить воспоминания», — произнесла Тесса и, подняв голову, взглянула на вошедшего в лазарет Уилла Эрондейла, исследовавшего за ним кузена Джема. Но воспоминания могут быть не только сладостными, но и горькими. Уилл улыбнулся жене. Родители Джеймса всегда смотрели друг на друга такими любящими глазами, что это было почти больно видеть. Затем направился к Лайтвудам, собравшимся вокруг Барбары. Кордели услышала, как родственники приветствуют Уилла, услышала взволнованный голос Софи, но все это время не сводила пристального взгляда с Джема. Он подошел к столу Тессы и протянул руку, чтобы забрать несколько сосудов со смесями трав. «Итак», — подумала Кордели, — «сейчас или никогда». «Кузен Джем», — прошептала она, — «мне нужно с вами поговорить». Джем резко поднял голову. Карделия постаралась сохранить невозмутимое выражение лица, хотя она всегда испытывала странное чувство, глядя в лицо безмолвному брату. Она вспомнила, что мать неоднократно предлагала отцу отправиться в Басилиас, госпиталь для сумеречных охотников в Аликанте, для того, чтобы избавиться от хронической болезни. Но Элиас всякий раз упрямо отвечал, что ноги его не будет там, где хозяйничают безмолвные братья. Он утверждал, что вид этих людей действует ему на нервы, что они выглядят как ледяные фигуры. Желтоватые рясы с алыми символами, мертвенно-бледная кожа, испещренная алыми рунами. У большинства не было волос, но, хуже того, глаза, глубоко провалившиеся в глазницы, были зашиты. Джем отличался от других братьев. У него было молодое, но совершенно неподвижное лицо, напоминавшее лица крестоносцев, вырезанные на мраморных надгробьях. В спутанных черных волосах виднелись белые пряди. Глаза были не зашиты, но постоянно прикрыты, словно он все время молился. С тобой все в порядке, Корделия, произнес голос Джема в ее голове. Тесса немедленно вышла из-за стола и загородила их от взглядов присутствующих. Корделия попыталась притвориться, будто внимание ее целиком поглощено ступкой пестиком, и продолжала энергично растирать смесь цветков перетрума и растения желтокорень. «Прошу, скажите мне», — прошептала она, — «вы не видели баба, моего отца в Идрисе? Как он себя чувствует, когда он вернется домой?» Последовала довольно долгая пауза. «Я видел его», — ответил кузен Джем. Впервые за несколько дней Корделия позволила себе погрузиться в воспоминания об отце. Отец научил ее сражаться. У него были свои недостатки, но он вовсе не был жестоким человеком. А когда он говорил с Корделией, его слова, взгляд, выражение лица заставляли ее чувствовать себя уверенно, чувствовать себя самой лучшей. Алистер были сделаны из другого теста. Точнее, из стекла или металла с острыми краями, о которые можно было порезаться. Но Элиас был таким же, как она. Воспоминания могут быть не только сладостными, но и горькими. Она пробормотала. «Вы принадлежите к ордену безмолвных братьев. Я знаю, что мой отец не слишком любит вас. Не думай, что я обижен его отношением, тем, что он всегда старался держаться подальше от меня», — сказал Джем. Я сделаю все, что в моих силах ради тебя и твоей семьи. Он написал мне короткое письмо, где просит верить в него. Он говорит, что не несёт ответственности за происшедшее. Разве вы не можете убедить Конклав в его невиновности? Снова пауза. «Я не могу убедить Конклав в том, чего не знаю сам», — наконец произнес Джем. «Они обязаны выслушать его показания», — сказала Корделия. «Они обязаны воспользоваться мечом смерти. Они сделают это?» Джем молчал. Корделия увидела приближавшуюся Люси и только сейчас заметила, что травы в ее ступке превратились в зеленую кашу, непригодную для приготовления снадобий. «Маргаритка!» — негромко обратилась к ней Люси. Это сразу не понравилось Корделии. Люся очень редко разговаривала шепотом, и неважно, о чем шла речь. Ты не могла бы пойти со мной на минутку. Мне нужна твоя помощь. Конечно, неохотно ответила Корделия. Я только сейчас. Она обернулась к Джему в надежде все же получить ответ на свой вопрос. Но он уже исчез. Куда мы идем? Прошептала Корделия, спеша за подругой по бесконечным коридорам института. Люси, знаешь, ты не можешь просто так взять и похитить меня. Чепуха. — возразила Люси. — Если бы я хотела тебя похитить, то сделала бы это, как полагается, в полной тишине и под покровом ночи. Они очутились в вестибюле. Люси взяла с крючка свой плащ, а другой протянула Корделии. И потом. — Я сказала отцу, что собираюсь отвезти тебя домой в карете, потому что ты падаешь в обморок при виде крови. — Люси! — возмутилась Корделия, но вышла вслед за подругой во двор. Солнце только что село, и на город опустились серо-голубые сумерки. Двор был забит каретами с гербами семей сумеречных охотников. «В хорошей истории не каждая фраза верна», — сказала Люси. На щеках у нее выступил румянец. Стало прохладной, и Корделия плотнее закуталась в плащ. «Важна история в целом». «Но я не хочу идти домой», — заметила Корделия, когда они с Люси пробирались между каретами. Она прищурилась. «Мне показалось, или в карете Бейбруков кто-то поет. Люся небрежно махнула рукой. «Конечно же, ты не едешь домой. Ты отправляешься со мной на поиски приключений». Она дала знак какому-то человеку, спрятавшемуся за коляской у Энтвортов. «Бриджит». Действительно, это была Бриджит. Кардели узнала ее прическу. Сидеющие рыжие волосы были собраны в пучок на затылке. Судя по всему, служанка только что закончила запрягать в двухместную карету института свежую лошадь. Это был брат Балия, и звали его Ксанф. Они ни в чем не уступали друг другу. Корделия много слышала об этих лошадях, о том, как они росли. Люси подошла, чтобы погладить Ксанфа по мягкой морде с белыми крапинками — А Корделия сделала над собой усилие и улыбнулась Бриджит, которая рассматривала девушек с подозрением. «Коляска для вас готова, мисс Плутовка», — обратилась Бриджит к Люси. «И постарайтесь не попасть в беду. Ваши родители будут сильно волноваться». «Я всего-навсего собралась отвезти Карделию домой», — ответила Люси с невинным видом, хлопая глазами. Бреджит ушла, бормоча что-то насчет непослушных девчонок, которые застревают на деревьях, пытаясь вылезти из окна. Люси прошептала несколько слов на ухо к Санфу, затем сделала знак Корделии залезать в коляску. Все заколдовано, объяснила она, когда конь тронулся с места, и экипаж, стуча колесами, выехал через открытые ворота на улицу. Простые придут в ужас, и еще чего доброго попробуют нас остановить, если увидят коляску, несущуюся по улицам без кучера. Выходит, конь знает, куда нас вести. Корделия устроилась поудобнее на мягком сиденье. Но мы едем не на площадь Корнуэлл-Гарденс. Люся отрицательно покачала головой. Бали и Ксанф необычные кони, а едем мы в Чизвик-хаус. Корделия, не мигая, уставилась на подругу. В Чизвик-хаус? Мы едем проведать Грейса и Татьяну? О, Люси, я даже не знаю. Люси подняла руку, давая подруге знак помолчать. Возможно, у тебя будет время совсем немного на то, чтобы их отвлечь. Но мы едем не в гости. У меня другая цель. Корделия подумала, что Грейс не из тех девиц, которых легко отвлечь, чем бы то ни было. Я не стану этого делать, — твердо произнесла она. Если ты не расскажешь мне, в чем заключается твоя цель. Люси помолчала минуту, и лицо ее показалось Кордели очень маленьким и бледным в полумраке кареты. «Тебе известно, что я могу видеть призраков?» произнесла она и снова смолкла. Корделия поморгала в недоумении. Меньше всего сейчас она ожидала услышать от Люси слова о призраках. Все сумеречные охотники, разумеется, знали, что призраки существуют, и когда призраки хотели, чтобы их увидели, Большинство нефилимов могло их видеть. Но члены семьи Эрндейл обладали особым даром. Уилл, Джеймс и Люси могли видеть привидения, не желавшие, чтобы их увидели. «Да, но какое... Один призрак сказал мне...» Люси поморщилась. «Джессамина мне сказала, что в Чизвикхаусе живет один из ее собратьев, который, возможно, кое-что знает об этих демонах, появляющихся при свете дня». Наконец выдавила она. «Маргаритка, я должна что-то предпринять, чтобы помочь Барбаре и остальным. Я не в состоянии больше торчать там и раздавать отвары трав. Если есть возможность помочь, я обязана воспользоваться этой возможностью». «Ну, конечно. Только почему ты не рассказала об этом отцу с матерью? Уверена, они бы тебя поняли». «Не хочу, чтобы у кого-то возникли напрасные надежды», — объяснила Люси. «А кроме того, они, наверное, захотели бы кому-нибудь рассказать об этом, а я...» «Я слышала, что способность привлекать внимание привидений не слишком лестная характеристика для молодой дамы». Карделия, несмотря на неудобные повязки, поймала руку Люси. «Скажи мне, кто тебе это внушил, и я его убью». Люси шмыгнула носом и вдруг рассмеялась. «Тебе не понадобится никого убивать. Просто съезди со мной в Чизвик. Этого более чем достаточно». «Надо забаррикадировать двери изнутри», — объявил Джеймс. Там нет ни замков, ни засовов, а я не хочу, чтобы нам мешали». Он нахмурился. «Мэтью, ты хоть на ногах можешь стоять?» Бальный зал был закрыт со вчерашнего вечера, поскольку этим помещением пользовались только для приема гостей. В зале было жарко, даже душно. Джеймс, Кристофер и Томас скинули пиджаки и жилеты и остались в брюках и рубашках. Но они не стали снимать пояса с оружием, которые надели перед поездкой в парк. Кроме того, Джеймс взял еще несколько запасных кинжалов. Лишь Мэтью не имел при себе оружия. Он был взъерошен, одежда пребывала в беспорядке. Тупо хлопая глазами, он кое-как добрался до мягкого кресла и рухнул в него. «Я в полном порядке», — неразборчиво пробормотал он и изящно взмахнул рукой. «Пожалуйста, продолжай излагать свой план». Он прищурился. «Кстати, а в чем он заключается?» «Сейчас узнаешь». — ответил Джеймс. Он был совершенно уверен в том, что этот план не вызовет одобрения друзей. «Томас!» Томас кивнул, взялся за тяжелый буфет и начал толкать его по направлению к дверям. Кристофер окинул Мэтью озабоченным взглядом. «Может, воды?» — спросил он. «Я в полном порядке», — заплетающимся языком повторил Мэтью. «Я нашел тебя в карете Бэйбруков, где ты накачивался виски и распевал Элси из Челси сурово произнес Томас. «Там никого не было», — объяснил Мэтью. «И внутри очень уютно». «По крайней мере, тебе не взбрело в голову забраться в карету бриджстоков. Достаточно с них на сегодня трагических событий. С Бейбруками хотя бы ничего страшного не произошло», — с искренним удовлетворением в голосе произнес Кристофер. «До настоящего момента не произошло», — подчеркнул Джеймс. «Кристофер, вы с мисс Блэкторн добрались до ее дома без происшествий? Он постарался произнести это более или менее безразличным тоном и не показать, насколько его на самом деле волнует ответ. Мэтью приподнял бровь, но промолчал. «О, все прошло как нельзя лучше», — ответил Кристофер. «Я в подробностях описал ей процесс выращивания бактерий в лаборатории, и ее так захватил мой рассказ, что она всю дорогу не произнесла ни слова». Джеймс отправился наваливать в кучу стулья перед дверью, ведущей в гостиную. Он надеялся, что Грейс не уснула от скуки. «Тебе не пришлось рассказывать, миссис Блэкторн, о том, что произошло в парке? Думаю, у нее это не вызвало особого восторга». Кристофер покачал головой. «Вынужден признаться в том, что я ее даже не видел. Мисс Блэкторн попросила меня высадить ее у ворот, не доезжая до крыльца». «Наверное, она не хотела, чтобы ты увидел, в каком состоянии пребывает эта развалина», — зевнул Мэтью. «Стоит лишь посмотреть на ворота, насквозь проржавели!» Джеймс пристально уставился на друга. «Томас?» — негромко произнес он. «Может быть, исцеляющую руну?» Томас кивнул и осторожно приблизился к Мэтью. Так человек приближается к уличной кошке, которая может неожиданно вцепиться тебе в руку. Некоторое время назад Джеймс обнаружил, что руны и радца благотворно действуют на захмелевшего Мэтью, приводя его в почти нормальное состояние. «Ну-ка, закатай рукав. Вот так, молодец. Хороший мальчик», — приговаривал Томас, усевшись на подлокотник к Мэтью. «Давай-ка мы тебя разбудим, а потом Джеймс расскажет нам, что за безумное предприятие он там затеял». Покончив со стульями, Джеймс быстро оглядел помещение, отряхнул руки от пыли и сказал. «Лучше проверить задвижки на окнах, просто на всякий случай». «Мне почему-то кажется, что это кощунственно». «Использовать метки для того, чтобы избавиться от воздействия алкоголя», заметил Мэтью, когда Томас убрал стело. На запястье Мэтью мерцала пресловутая новенькая метка. Взгляд его стал немного более осмысленным, и друзьям уже не казалось, что он вот-вот уснет, или его начнет тошнить. «Я однажды видел, как ты с помощью стело сооружаешь себе пробор», сухо напомнил ему Джеймс, проверяя окна. «Эти волосы я получил от самого ангела». — сообщил Мэтью. — Это один из даров, не посланных небом сумеречным охотником, вроде меча смерти. — А вот это уже кощунство! — воскликнул Томас. Кристофер присоединился к Джеймсу, который тщательно проверял и задвигал оконные шпингалеты, несмотря на то, что ему отчаянно хотелось открыть окно и впустить в комнату немного свежего воздуха. — В прекрасном! Радость без конца, без края! Прекрасная живет, не умирая, Томас! назидательно произнес Мэтью. Цитата из поэмы Джина Китса Эндимион Джеймс, зачем вы закрываете окна? Ты боишься слишком любопытных голубей? Джеймс со стуком закрыл очередную задвижку и обернулся к остальным. Последние четыре года своей жизни я провел, пытаясь научиться не делать то, что я собираюсь сделать именно сейчас. Я не желаю, чтобы мне помешали, и не хочу ничего оставлять на волю случая». «Ты боишься, что тебе помешает голубь?» — переспросил Мэтью, но в глазах его, несмотря на насмешливые слова, промелькнуло сочувственное выражение. «Джейми, зачем ты привел нас сюда?» Джеймс сделал глубокий вдох. «Я собираюсь по собственной воле отправиться в царство теней», — объявил он. Веселые разбойники в один голос запротестовали. Мэтью поднялся, сверкая глазами. «Ни за что!» — рявкнул он. «Это очень опасно! Вряд ли мне угрожает какая-то опасность!» — перебил его Джеймс. «Я уже много раз попадал туда и возвращался обратно. Прошел год с тех пор, как я случайно перенесся в тот мир. Но за последнюю неделю я видел его целых три раза, причем один раз непосредственно перед сегодняшней атакой демонов. Не думаю, что это простое совпадение. Если мою способность видеть серое царство можно использовать для того, чтобы помочь Барбаре, Ариадне и всем нам, вы обязаны позволить мне сделать это. «Проклятие!» Мэтью потер глаза. «Если мы сейчас тебе не поможем, то ты попытаешься это сделать, когда мы разойдемся по домам, верно?» «Верно», — подтвердил Джеймс и прикоснулся к кинжалам, висевшим на поясе. «По крайней мере, я вооружен». Мэтью повертел печатку с инициалами МФ. Этот перстень он получил в подарок от Джеймса, когда они стали побратимыми. Он никогда не расставался с украшением и теребил его только в минуты крайнего волнения. «Очень хорошо, Джеймс. Как тебе будет угодно?» Джеймс откашлялся. «Отлично. Тогда начнем. Он обвел взглядом лица друзей. Те, в свою очередь, нетерпеливо разглядывали его. «Ну», — с надеждой произнес Томас после продолжительной паузы, «что же ты не отправляешься в царство теней?» Джеймс сосредоточился. Он пристально уставился в пол и постарался вызвать в сознании образы призрачного мира. Грязно-серое, унылое небо и тусклое солнце. Он представил себе, как изменяется бальный зал, как искривляются очертания окон, как плавятся и стекают по стенам канделябры. Открыв глаза, Джеймс завопил от неожиданности. Прямо перед носом у него мерцали два зеленых огонька. Глаза были так близко, что он различал рисунок на радужных оболочках. Какие-то коричневые полоски и черные точки. Мэтью! «Не думаю, что пялись на него в упор, ты ему поможешь, Мэтью», — сказал Томас, и Мэтью неохотно отошел от своего поработая. «Джейми, скажи, мы можем каким-то образом ускорить процесс? Все мы видели, как ты это делаешь, ты становишься полупрозрачным, и твой силуэт как будто расплывается». «Когда я попадаю в царство теней, то чувствую себя так, словно уже не присутствую в реальном мире, в полном смысле этого слова. Я сам как будто бледнею, выцветаю», — говорил Джеймс. Он не упомянул, что ему приходилось выцветать до такой степени, что он мог проходить сквозь стену. Этого он повторять не собирался. «Но не это увлекает меня в иной мир. Это скорее побочный эффект. Чаще всего это происходит, когда ты расстроен или потрясён чем-то», заметил Кристофер. «Может, стоит попытаться разозлить тебя или застичь врасплох?» «Учитывая все, что произошло за последние пару дней, это будет не слишком трудно», вздохнул Джеймс. «Чушь!» Воскликнул Мэтью и забрался на какой-то хлипкий столик с тонкими позолоченными ножками. Стол закачался, и Джеймс уставился на эту сцену в тревоге. «В последний раз я видел тебя потрясенным, когда тот демон Иблис прислал Кристоферу пачку любовных писем». «Я не лишён некоего мрачного шарма», — грустно сказал Кристофер. «Пожалуйста, не забывай о том, что я бледный не растении а ты суровый героический персонаж», — обратился Мэтью к Джеймсу. Когда мы меняемся ролями, ничего хорошего из этого не получается. Придется нам изобрести какой-нибудь новый действенный способ вывести тебя из равновесия». «А какова во всем этом моя роль?» — осведомился Кристофер. «Безумный изобретатель, естественно», — сразу ответил Мэтью. «А Томас — добросердечный друг». «Боже, как это скучно звучит», — вздохнул Томас. «Послушай, Джеймс, подойди сюда на минутку». Джеймс шагнул к Томасу, который, как ему показалось, принял некое серьезное решение. В такие моменты он очень напоминал свою мать с ее сверкающими карими глазами и сурово сжатыми губами. Кулак просвистел в воздухе и врезался Джеймсу прямо в солнечное сплетение. Он отлетел назад и с бессвязным возгласом грохнулся на пол. Голова закружилась. Мэтью опустился на пол рядом с ним. И Джеймс, хватая ртом воздух, приподнялся на локтях. Боль была не сильной, но он задыхался, и его тошнило. «Томас!» — заорал Мэтью. «Ты что творишь?» «Я пытался его застечь врасплох», — заорал в ответ Томас. «Это важно, Мэтью!» Несмотря на злобный тон, он бросил на Джеймса озабоченный взгляд. «Ты ведь не против, правда, Джейми?» Все в порядке», — хрипло выговорил Джеймс. Но, к сожалению, такой метод не действует. Если я начну превращаться в тень всякий раз, когда мне под ребра бьют кулаком или чем-нибудь еще, я не смогу патрулировать город». Он уставился в зеркальный потолок. Он видел самого себя, распростёртого на паркетном полу. Черные волосы, смертельно бледное лицо. Видел Мэтью, который стоял рядом с ним на коленях, словно оруженосец над телом павшего рыцаря. Еще он видел в зеркале Кристофера и Томаса, точнее их макушки. Томас стоял, скрестив руки на груди. Кристофер протягивал руку, чтобы взять что-то со стены. Мэтью с проворством лисицы вскочил на ноги и рывком поднял Джеймса. Едва успел Джеймс подняться, как над головой у него просвистела стрела. Раздался звон стекла. Мэтью бросился на Джеймса и сбил его с ног. Они снова покатились по полу, и Джеймс про себя выругался. Из него чуть не вышибли дух во второй раз за пять минут. Он перекатился по полу, сел, плечом отпихнул Мэтью и, взглянув на друзей, увидел, что Томас с безумным ведом уставился на Кристофера, который сжимал в руках один из луков, украшавших стены. «Если кого-то из вас интересует вопрос о том, являются ли эти штуки чисто декоративными, пробормотал Джеймс, поднимаясь на ноги, я скажу нет, не являются». Пропади все пропадом во имя тысячи ангелов! Кристофер, ты что сейчас сделал, чтоб тебе сгореть?» — взревел Мэтью, вскакивая на ноги следом за Джеймсом. «Ты что, убить его хотел?» Кристофер опустил лук. Джеймсу показалось, что в доме началась суматоха. В отдалении хлопали двери, слышался топот бегущих ног. «Черт подери!» «Я вовсе не собирался его убивать!» — оскорбленным тоном произнес Кристофер. Я надеялся, что шок, испытанный при виде пролетающей над головой стрелы, способствует его скачковой в иной мир. Жаль, но ничего не получилось. Нужно немедленно придумать какой-то другой способ напугать Джеймса до полусмерти. Кристофер! воскликнул Джеймс, поверить не могу в то, что слышу это от тебя. Поверить не могу, что ты мог в меня выстрелить. В идеальных лабораторных условиях вероятность положительного исхода составила бы 72%. Мы не в идеальных лабораторных условиях рявкнул Джеймс. «Мы в бальном зале моего дома!» В этот момент кто-то изо всех сил заколотил в дверь. «Что здесь происходит?» Это был голос Уилла. «Джеймс, ты там?» «Проклятие, мой отец!» С безумным видом, озираясь по сторонам, пробормотал Джеймс. «Послушайте, вы все, влезайте в окна, давайте в разбитое окно. Я возьму вину на себя, скажу, что это была моя стрела». «В бальном зале?» резонно усомнился Томас. «И кто тебе поверит, если ты скажешь, что занимался стрельбой из лука в больном зале? Не на все способен». Джеймс протянул руку к оружию Кристофера, но Кристофер обижал вокруг Томаса, словно тот был майским деревом и спрятался за спиной друга. «Ну же, Кит, отдай его мне!» Томас выпучил глаза. «Он хочет сказать, потому что я Эрон так что ли?» Дверь содрогалась от ударов. Джеймс окинул друзей гневным взглядом. Они никогда не видели его таким. «Да, я Дейл, воскликнул он. «И я приказываю вам убираться из моего института, чтобы за это наказали только меня!» «Отвечай же, Джеймс!» — послышался приглушенный голос Уилла. «Зачем ты забаррикадировал дверь? Я требую, чтобы ты сказал мне, что там происходит!» «Джеймса здесь нет!» — крикнул Мэтью, подходя к двери. «Уходите!» Джеймс с озадаченным ведом посмотрел на Мэтью. «Ты что? Я слышал, как разбило стекло!» — крикнул Уилл. «Я тут практиковался!» — ответил Мэтью. «В бальном зале?» «Мы хотели немного отвлечь Томаса, сегодня у него был тяжелый день!» — крикнул Мэтью. «Что?» Уилл, казалось, не поверил своим ушам. «Вот только не надо на меня все вешать!» — сердито прошептал Томас. «Джеймс!» Мэтью положил руки другу на плечи и развернул его к себе. Прохладный ветерок, проникавший в разбитое окно, сдувал с олба Мэтью, от пота волосы. Он пристально смотрел на Джеймса зелеными глазами, которые в полумраке казались черными. Джеймс неожиданно для самого себя даже испугался этого серьезного взгляда. «Если ты хочешь попасть в серый мир, то должен сделать это сейчас!» «Я знаю», — прошептал Джеймс. «Мат, помоги мне!» Это прозвище когда-то дал молодому человеку Уилл в честь валийского короля Мата Аб-Матонви, хранителя мудрости, которому было известно все обо всем. Уилл часто говорил, что Мэтью появился на этот свет, зная слишком много. Сейчас, когда он наклонился к уху Джеймса, во взгляде его читалась печаль, порожденная этим темным знанием. «Джейми», — прошептал его друг, — «мне очень жаль, но я вынужден так поступить». Он сглотнул ком в горле. «Ты проклят! Ты потомок демона! Именно поэтому ты можешь видеть царство теней! Ты видишь этот выжженный мир, потому что именно там твое место!» Джеймс резко отпрянул, не сводя взгляда с Мэтью. С Мэтью, от которого пахло Бренди, старого друга, знакомого чуть ли не с пеленок. Мэтью, который мог быть жесток с кем угодно, но только не с Джеймсом. Перед глазами у него появилась серая пелена. Мэтью побледнел. «Джеймс!» — прошептал он. «Я говорил, это не всерьёз!» Но Джеймс больше не чувствовал прикосновения пальцев Мэтью к своим плечам. Он не чувствовал пола под ногами. Дверь, которая вела в коридор, начала приоткрываться, но он больше не слышал голоса отца. Мир из цветного стал черно белым Джеймс увидел руины черных стен, расщепленный паркет. Пыль, блестевшую, как потускневшие драгоценности, на том месте, где упала Барбара. Он наклонился, чтобы прикоснуться к пылинкам, но пол ушёл у него из-под ног, и его швырнуло куда-то вперед В черное ничто.